На руках Мэри держит младенца. Младенцу на вид месяца два-три. У Агара никогда не было детей. Он их не любил и в них не разбирался. Мальчик. Джей как-то все это понял. Понял, что это мальчик. Бессмысленным взглядом смотрел на пришельца и сосал палец. В руках у него была погремушка ядовито-красного, очень советского вида. Мэри выглядела отвратительно. Нечесанная, неприбранная, усталая, синяками под глазами, хуже того. Она встретила Огара с нескрываемой враждебностью и даже хотела захлопнуть дверь прямо перед его носом. Он еле уговорил ее, чтобы она позволила ему войти, но она даже не предложила ему сесть. Маша смотрела на него, как настоящая Мегера – Как ведьма из русской сказки, настоящая баба-яга, да что там, она была просто злобной фурией. Чем-то она напоминала Джейку, его собственную крысу-жену, только моложе на 30 лет. Из Мэри за какой-нибудь один год напрочь улетучились волшебство и очарование юности. Она гляделась точно так, как вечно всем недовольные, вечно орущие на клиентов советские продавщицы в полупустых магазинах. Или местные подавальщицы пива в грязных, похожих на притоны пивных? Нет, сказала она. Ей не нужна его помощь. Нет, сказала она. Она не хочет его больше видеть. Нет, заявила она. Ни к какому ребенку он, Огара, не имеет никакого отношения. Да, она хотела бы, чтобы Огар убрался поскорее из ее квартиры, из ее жизни. Огар. Как и год назад, достал из портмоне всю наличность, что-то около двух тысяч долларов. Он швырнула деньги ему в лицо. Они все разлетелись по квартире, он не стал собирать их, развернулся и вышел. Можно ли сказать, что эта встреча надломила его жизнь? Наверное, нет» но как-то она на него повлияла, потому что, вернувшись в Штаты, Огар имеет объяснение со своей супругой Джеральдиной. Он кричал, что ему надоело работать на нее, что он, благодаря своим талантам инженера и организатора, уже сделал ей предостаточно денег, что он хочет уйти, отдыхать и жить для себя. Они с супругой заключают соглашение. Огар, продолжает номинально числиться в ранге первого вице-президента фирмы. Ему выплачивается солидное денежное содержание. Вместе с тем он никак не вмешивается ни в дела компании, ни в личную жизнь супруги. «У нее, — злобно кричала жена, — есть любовник, ему 32 года». И он настоящий жеребец, ей надоело, что утомленного шлюхами мистера Огара можно использовать только в качестве грелки. Они расстались. Огар искал забвение не в выпивке, не в женщинах и не в наркотиках. Он начинает каждодневно профессионально заниматься тем, о чем мечтал всегда, рисковать жизнью. В одиночку, с одним только шерпом-проводником, он покоряет его арест. Охотится на львов в Африке, погружается с аквалангом у большого кораллового рифа, организует экспедицию к Верховьям Амазонки. Однако подлинной его стихией настоящей любовью становится небо. Он занимается новомоднейшими увлечениями – бейс-джампингом и скайсерфингом. Но более всего, ему нравится групповая акробатика. Он сколачивает команду, четверку, и они принимаются упорно тренироваться. Они побеждают в первенстве штата. Занимают третье место на чемпионате США. Входят в двадцатку лучших на мировом первенстве. В 87 году все американские газеты полны сообщениями из России. «Горбачев. Перестройка. Гласность». Из журнальной статьи ОГАР с удивлением узнает, что, оказывается, на советские аэродромы теперь допускают тренироваться иностранных парашютистов. Разумеется, за деньги. Однако эта цена столь смехотворна. Джейк отправляется в Советский Союз один на разведку. Он давно старается не вспоминать о Маше, однако на подмосковном спортивном аэродроме Колосова первый видит именно ее «Да, это она!»